Все эти соображения подействовали на Рейну, как ушат холодной воды. Увы, она была из тех людей, что не способны ни на какие конструктивные усилия, паразиткой по самой своей натуре. А от этого недуга, похоже, не существует лекарства. Ее разум не был созидательным ни в малейшей степени, словно бы в ней вовсе отсутствовала потребность в творчестве – в создании чего-то на благо себе или окружающим. В ее мире вещи не были произведены на свет с помощью сознательных усилий, они просто случались. И самой важной вещью была удача, удача и множество подарков, которые приходили вместе с ней. У Рейны в голове не укладывалось, что кто-то, может по собственной воле пытаться достигнуть чего-то путем скучного, утомительного труда. Кто поверит в такую чепуху? Все это лишь трескучие фразы. «Жизнь должна состоять из солнечного света, лазурного моря, пляжных ажурных тентов, мороженого, ужинов на веранде, автомобильных прогулок, нарядов по последней моде, танцев до рассвета и жизнерадостных друзей». «Все, что не похоже на вечный праздник, ничто иное, как грязный трюк либо со стороны природы, либо со стороны мужчины, что бывает гораздо чаще. Мужчина, который удостоился брака, должен предоставить все вышеперечисленные пустяки незамедлительно, в противном случае он бесполезен и глуп, как пробка. Состоятельным родственникам тоже пристало делиться благами, Иначе в чем вообще смысл родства? Богатенькие счастливчики должны в лепешку расшибиться, чтобы доставить радость своим родным и близким, особенно тем, кому не так повезло. В этом и заключалась философия Рейны она выражала ее открыто, и слова у нее не расходились с делом. Хотя надо признать, когда все шло, как ей того хотелось, она могла вести себя обворожительно. Но, несмотря на эти особенности характера, стоило Рейне выразить желание проявить себя на поприще, на котором подвязала сестра, та немедленно предложила организовать встречи со всеми знакомыми режиссерами и ассистентами. Хотя и предупредила, что карьера в киноиндустрии отнимает много времени и, если не приложить специальных усилий, может разрушить ее брак». Ну, что касается Свена, Рейна никогда не считала его препятствием ни для чего, так что совет сестры она пропустила мимо ушей. Рода также пыталась внушить ей, что знакомство с серьезными людьми в кинобизнесе — это золотой ключик для того, кто хочет сделать карьеру в кино, и Рейне стоит выложиться по полной. Тем не менее, За исключением одного или двух утренних посещений студии вместе с Родой, когда Рейни не пришлось просыпаться для этого ни свет ни заря, увещевания сестры были ею проигнорированы. Такие до ужаса ранние подъемы были выше ее сил. Кроме того, хотя она была предупреждена, что ей придется сталкиваться с пренебрежением, обидной критикой, а, возможно, и откровенной грубостью, и попытками грязных манипуляций со стороны тех, кто хоть каким-то боком причастен к большой киноиндустрии, начиная с шестого помощника Швейцара. До Рейны, похоже, это так и не дошло. Ей на пальцах объяснили, к примеру, что если кто-нибудь из режиссеров или актеров, да кто угодно из кинотусовки решит строить ей куры, То наобещает стри короба, чтобы снискать ее расположение. Но не стоит обращать на это ни малейшего внимания. Можно попробовать отделаться шутками от назойливых ухаживаний, но если не получится, и это станет совсем уже невыносимым. Что ж, придется делать ноги. Понадобилось несколько эпизодов, довольно рискованных для Рейны, чтобы она наконец полностью излечилась от иллюзий. Что? Чтобы я бегала за кем-то из этих уродов? Вот еще. Целый день просидишь приемный, прежде чем хоть кого-то увидишь. Но уж нет, со мной этот фокус не пройдет. Я сразу объяснила им, кто я такая и от кого пришла. И что ты думаешь, помогло мне это? Черт из два! Этот маленький мерзавец у ворот метростудио выпучил на меня глазенки и не сподобился даже записать мое имя заявил, что мистер Эн занят. И тот, зазнайка в ласке, повел себя тем же Макаром. В жизни не сталкивалась с подобной наглостью. Она еще долго живописала, что бы сделала с любым из них, пожелая они на самом деле с ней развлечься. Эти недомерки думают, что им что-то обломится из-за их жалких связей в студии. «Как же! Держи карман шире!» Но если человек ведет себя как нормальный парень, относится к девушке с уважением, пытается умаслить ее, пригласив поужинать или покататься на автомобиле, да к тому же клево выглядит, тогда, конечно, другое дело. Иногда такие парни могут оказаться очень даже ничего. Слушай, Рейну, я помирал со смеху и нарочно подначивал ее, вызывая настоящий фейерверк чувства эмоций. Ярость дикой кошки, вулканические выбросы страсти, фантазии, выходящие за все разумные границы. И за всем этим чувствовалась неуемная, какая-то варварская жажда жизни. От одного своего решения она все-таки не отступила, разумеется, от самого безрассудного. Свену было объявлено, что он должен снять квартиру в Голливуде и не имело значения, что аренда за крохотную меблированную квартирку варьировалась здесь от 75 за фактически конуру до двух, а то и трех сотен за что-то более приличное. Свен, который, полагаю, немало натерпелся от ее капризов в прошлом, как раз собирался снять небольшую квартиру в центре города, где квартплата была не в пример меньше, и можно было пристойно жить даже на его зарплату 40 долларов в неделю. Он подыскивал другую работу, получше, но пока служил ночным сторожем в гараже. Я присутствовал при том, как он предупреждал жену через сутки после их прибытия. «Не забывай, Рейна, у нас сейчас не так уж много денег, и мы должны быть осмотрительными. Нам не сдадут квартиру в Голливуде за спасибо». Само собой, место, где они поселились, было совершенно не в ее вкусе. Ну что за унылое убожество? Неужели Свен не мог найти что-нибудь поприличнее? Мужчина он, в конце концов, или нет? Зачем он вообще женился? Она лишь краем глаза успела увидеть Голливуд и сразу поняла, что должна здесь остаться. А он обязан ей это обеспечить любым путем. В противном случае... Пусть не рассчитывает на сладкие улыбки. Пытаясь заработать, Свен бился, как рыба об лёд. Рейна же пальцем о палец не ударила, чтобы облегчить финансовые тяготы семьи. Не зная, на ком выместить досаду, она уныло слонялась по голливудской квартире сестры, пока та пропадала в студии. Ночами, пока Рейна спала, Свен мыл и ремонтировал машины, и следил за гаражом, который был открыт круглые сутки. А это значит, что на сон у него оставались лишь дневные часы. Можно было ожидать, что Рейна станет с большим сочувствием и теплотой относиться к самоотверженно работавшему мужу. Однако такое трудолюбие не вызывало у нее ничего, кроме раздражения, поскольку она приписывала его тупости и упрямству. Но почему он не сподобился устроиться на дневную работу? Какой прок от мужа, пропадающего на службе по ночам, когда все вокруг трудятся днем? Ему вообще незачем было устраиваться в гараж, ведь он умеет делать множество других вещей. А если не умеет, то должен научиться». Тщетно усердный и миролюбивый Свен пытался объяснить, что из-за неотложной нужды в деньгах Ему пришлось ухватиться за первую попавшуюся возможность. Она наотрез отказывалась это понимать. Время не ждет. По крайней мере, Рейни ждать не хотелось. Свен должен поторопиться и обеспечить ей, наконец, достойную жизнь. Она и так изнывала от зависти к обеспеченной сестре, а тут еще вся голливудская ночная жизнь проходит мимо, потому что Свен должен тащиться на работу». Утром же, когда так сладко спится, он вваливается в квартиру и весь сон с нее как рукой снимает. Тот факт, что он в силу своей деликатности возвращался домой уже после завтрака, вообще не принимался во внимание. Он сам выбрал ночную смену, причем за сущие гроши, вместо того, чтобы, как все вокруг, работать днем. «Пора найти место, где можно заработать больше», — вот и весь разговор. Как-то в самом начале их жизни в Лос-Анджелесе, беседуя с Родой, он упомянул, что именно из-за Рейны ему пришлось согласиться работать за такую скудную плату. Она просто ни в какую не хотела жить там, где он мог получать приличные деньги. Ей и в голову не приходило потерпеть, пока он приобретет достаточную квалификацию и заведет собственное дело, на что он возлагал большие надежды». В результате Рода, сочувствуя Рейне, ведь та была так молода и так хотела радоваться жизни, но никогда не имела для этого достаточно средств, и в то же время, переживая за Свена, всей душой стремилась наладить их семейную жизнь и просто завалила полезными советами. Рейна должна быть более внимательной к Свену. Свен, в свою очередь, должен попытаться найти дневную работу – Неправильно оставлять жену одну на всю ночь. Чтобы облегчить им жизнь, она даже презентовала Рейни сотню долларов на булавке, а Свену предложила в долг сумму, которая бы позволила им продержаться, пока он не найдет хорошего места, желательно в сфере торговли лесом, где он был большим специалистом. Она также уговорила его снять квартиру получше, пообещав компенсировать разницу. А если он разыщет стоящую компанию, в которую можно вложить деньги, она с радостью войдет в долю. Ну и встав на ноги, он должен обязательно приобрести автомобиль, чтобы они смогли увидеть мир, который внезапно стал их домом. Свен, преисполненный искренней благодарности, из кожи вон лез, пытаясь как следует использовать неожиданную удачу. Дневные часы, предназначенные для сна, он стал тратить на поиск и изучение всех рекламных предложений в своей области. В конце концов, он смекнул, как провернуть весьма хитроумное дельце с немалой выгодой для себя. За инвестированную сумму в тысячу долларов наличными и успешную продажу некоторого количества акций, а также покупку в рассрочку каких-то акций для себя, Свен мог претендовать на правовой титул и вступил в должность секретаря лесозаготовительной компании. В случае успеха он получал дубовый письменный стол и табличку с собственным именем на двери кабинета, а также зарплату в 65 долларов и мог приступить к своим обязанностям без промедления». Получив одобрение роды, Свен с энтузиазмом взялся за работу, сосредоточившись на выполнении своей части контракта. Надо сказать, он был просто создан для дел такого сорта, так что сразу проявил в них изрядную сноровку. Он тут же начал планировать строительство серии небольших жилых домов, чтобы продать их по три тысячи, что принесло бы ему и его компании почти тысячу прибыли. Свен не сомневался, что реализация этого плана сулит ему с родой солидный барыш. Она никогда не пожалеет, что помогла ему, и я уверен, что тогда Свен в этом ничуть не сомневался. Жаль, что вы не видели Рейну, когда планы Свена из стадии обдумывания перешли в стадию осуществления или сразу после того, как он приступил к обязанностям секретаря, и они переехали в трехкомнатные апартаменты в район с беседками и подстриженными газонами. «Ах, что за виды из комнат! А какой вокруг воздух!» Рейна просто упивалась новым для нее чувством уверенности и превосходства. Свен теперь стал секретарем и совладельцем лесозаготовительной компании – Они жили в просторной квартире с балконом на самой границе с Голливудом. И у них был маленький автомобиль, подержанный, но вполне приличного вида, потому что Свен собаку съел во всяких автомобильных делах. И вот представьте себе, вместо того, чтобы хоть как-то разделить интересы мужа, единственное, что занимало Рейну, это как они будут развлекаться». Сперва они, конечно, должны прекатиться в Санта-Барбару, потом в Биг Бер Лейк, а также Риверсайд, а также в Сан-Франциско, но, ну, разумеется, в Бейкерсфилд. И разве не было бы чудесно обзавестись пианино или новой викторолой? Примечание: вид граммофона, который размещался внутри деревянного корпуса, выпускался в начале 20 века американской фирмой. Виктор Токинг Машин Компани. Конец примечания. «Ах, и Рода может прийти в гости и привести кого-нибудь из своих друзей, и можно будет протанцевать всю ночь, и прочее в таком же духе. Все, как обычно, для Рейны, и ничего для Свена. Однако я никогда в жизни не видел человека счастливее его в то время. По признанию Рейны, Он вставал с петухами и возвращался домой затемно, зато всего за несколько недель смог продать немалое количество акций. К тому же у него была способность быстро просчитывать выгодные варианты отгрузки-отправки, пока другие, не торопясь, продавали древесину, заказанную у компании «Севера». Его единственной ошибкой, если это вообще можно назвать ошибкой, Было желание погасить свою долю акций как можно быстрее, чтобы они с Рейной ни в чем не нуждались в следующем году. Самонадейно было полагать, что Рейну можно убедить или уговорить, апеллируя к доброте душевной, помочь или хотя бы не мешать ему в его начинаниях. Совершенно очевидно, что это были бы пустые мечты. Мне никогда не приходилось встречать молодую жену, которая помогала бы своему амбициозному мужу меньше, а требовала бы от него больше, чем Рейна. Киношный дух Голливуда и сладкое летнее настроение безделия Лос-Анджелеса в целом, казалось, проникли в ее кровь и сделали неспособной ни к чему, кроме поиска удовольствий. Вся ее жизнь свелась к посещению модных магазинов рядом с домом или поездке в гости к сестре, где она, если не придумывала, куда пойти развлечься вечером или не вертелась перед зеркалом, наводя красоту, то сидела за пианино и смело драматическим надрывом пела сентиментальные песенки вроде «Мой старый добрый друг, почему ты молчишь?» Макушла, или Авалона, или другой слащавой романтической чепухи. Нередко, пока муж вкалывал на работе с сестрой, а то и со мной в качестве сопровождающего она беспечно отправлялась в бассейн, на верховую прогулку, в приморский ресторан или покататься на автомобиле. О Свене она в таких случаях не вспоминала, а если кто-то упоминал его имя, махала рукой и строила скучающую гримассу, словно в ее жизни он не имел никакого значения. Но стоило упрекнуть ее в этом, как и вообще в пренебрежительном отношении к мужу и к браку, она начинала с жаром все отрицать. Сначала она просто уверяла, что вовсе неравнодушна к нему, потом сменила тактику и стала жаловаться на его ворчливость и зацикленность на своем скучном мерке. Все, что ему нужно, это работа, только работа и никаких развлечений. Но почему он не может выкроить время для того, в чем нуждается она, для отдыха и веселья? наконец она признала, что оба они сильно изменились. Свен уже не был таким неунывающим и неугомонным, как раньше. Он погряз в служебных делах, и они заменили ему весь мир. Стал скрягой, привык считать, что ее единственное предназначение — дожидаться его возвращения со службы. В ответ на мою ремарку, что он пытается завоевать для них место под солнцем, а это совсем непросто при сложившихся обстоятельствах, она принялась с жаром расхваливать его трудолюбие и, казалось, была склонна обвинять в семейных неурядицах себя. Она догадывалась, что не создана для брака, потому что не способна вынести всю эту скучную обыденность». Иногда ей казалось, что она обожает Свена, просто с ума по нему сходит, а иногда, что ненавидит его лютой ненавистью. «Порой он бывал очень противным», — уверяла Рейна. Однажды они поругались, и он угрожал ее ударить, или даже ударил, а она швырнула в него чем-то и повредила глаз. В другой раз он ее ударил, когда они поссорились из-за того, что она куда-то пошла, невзирая на его запрет». Теперь он хочет, чтобы она жила по его правилам, пока он не встанет на ноги, а ее это совершенно не устраивает. Бессмысленность постороннего вмешательства в любовные неурядицы несчастных супругов была слишком очевидной. В комментариях их отношения не нуждались. Я не отваживался давать советы и не пытался уговаривать, и, пожалуй, не был сильно удивлен, когда однажды утром На пороге дома Роды возникла Рейна и объявила, что они со Свеном расплевались, и у нее больше нет никаких сил жить под одной крышей с этим старым занудой. Уж лучше она заложит свои кольца и уедет к матери в Спокон, куда та недавно переселилась. Там они с Бертой всегда найдут, чем заняться. Как я подозревал, она втайне надеялась, что Рода этого не допустит. И она не ошиблась. Встревоженная Рода предложила на несколько дней поселиться у нее или остановиться в гостинице, а Свену намекнуть, что она уехала на север, и посмотреть, что он предпримет. Рейна должна была написать письмо и отправить из Сан-Франциско, словно бы по пути на север. На самом же деле Рода выделила ей небольшую сумму для оплаты номера в ближнем отеле. Когда Свен вернулся домой он обнаружил письмо, какое только Рейна и могла сочинить. Поразительную нелепицу, состряпанную в присутствии Роды. В нем Рейна сообщала, что ушла от него и никогда не вернется, что забрала все свои вещи, что нет нужды беспокоить Роду, потому что к ней она не поедет. Думаю, этим письмом Свен был не на шутку обижен, а сама Рейна, очевидно, понятия не имела, чего хочет. Тем не менее, Свен побеспокоил Роду, причем незамедлительно. По натуре он был доверчив, как ребенок, и совершенно не понимал женщину, на которой женился. Как ни но несмотря на причуды этой глупой, взбалмошной девицы и на очевидное равнодушие к его благополучию, Свен сохранил привычку заботиться о ней. Разумному человеку от такой нелепицы оставалось только хвататься за голову. Свен нанес визит Роди вечером и попытался выяснить, не у нее ли прячется Рейна. Я видел по его глазам, что он очень на это надеется. В свойственной ему прямолинейной манере он изложил все, в чем провинился. Он любит Рейну, всегда любил и всегда будет любить. Но ей ведь известно состояние его финансов. Она знает, как много он трудился перед приездом в Лос-Анджелес и по какой причине мало чего достиг. Каждый раз, когда дела у него на новом месте начинали налаживаться, в нее словно бес вселялся, и она от него уходила. В этот раз все произошло точно так же. Не успел он найти дело по душе, как она сбежала. Главное сейчас было выкупить его акции, чтобы проценты с них достались ему, а не пошли на уплату его долгов. Проблема была в том, что он попытался покрыть все расходы своей зарплаты в 65 долларов, а этого оказалось недостаточно. Рейна имела привычку в мановении око тратить все, что он зарабатывал, и даже сверх того — тогда как ему хотелось сохранить что-то на черный день. Лично мне было его жаль. К тому же я относился к нему с уважением, как, впрочем, и рода. К моему глубокому удовлетворению она ухватила суть дела и явно ему сочувствовала. Хотя родственные узы значили для нее немало, ей хотелось, чтобы Свену помогли и чтобы помогла ему именно Рейна. Взяв на себя сложную задачу по поиску компромисса, она вступила в долгую и утомительную беседу со Свеном. И речи быть не может, чтобы Свен оставил нынешнее место работы, которое подходит ему как никакая другая. Но если он хочет, чтобы Рейна к нему вернулась, он должен пообещать, что будет мягче с ней обращаться. У нее никогда в жизни не было ничего своего, Страшно представить, каково это для девушки. Понятно, что в Голливуде с его показной роскошью ее душит зависть, и она чувствует себя глубоко несчастной. Не мог бы Свен снять квартиру еще немного просторнее. Свен всегда относился к Роде симпатией, восхищался ее здравым смыслом и красотой, кроме того, был безмерно благодарен ей за помощь. Он обещал, что если Рейна вернется и станет относиться к нему нежнее, он, в свою очередь, тоже постарается вести себя лучше. Он найдет другую квартиру и даже купит новую машину. Он как раз приметил подходящую Бьюик, который можно было бы сторговать за пару тысяч долларов, и тогда они с Рейной смогут путешествовать с большим комфортом. Возможно, он далеко не идеальный муж, но он старается – Делать карьеру именно ради нее, Рейны. Свен ушел полный надежд на будущее, хотя Рода так и не призналась, что знает, где скрывается сестра. Не успел Свен удалиться, как прибежала Рейна, которой не терпелось услышать, что сказал муж. Поначалу вид у нее был довольно вызывающий, но когда она поняла, что в этот раз Рода не на ее стороне, с нее в миг слетела бравада. Ее мозг, казалось, был способен вместить только одну мысль. Пока Свен у нее на коротком поводке, она сможет вытирать о него ноги, как о дверной коврик, сколько пожелает. «Возьму и запретю ему!» — начала она. «Пусть не думает, что может вести себя так, будто я дешевка какая!» «Не запретю, а запрещу, Рейна!» «Ой, ну ладно, запрещу. Мерзкие убогие комнаты у черта на куличках. Жратва из кафетериев!» Я просто не могу этого больше выносить. Раз он теперь зашибает хорошие деньжата, может раскошелиться. А то вообразил, что я всю жизнь буду прозябать нищете. Но поскольку в этой ссоре симпатии Роды явно принадлежали Свену, а Рейна как-никак полностью зависела от ее расположения, компромисс был достигнут. Иначе пришлось бы выполнять угрозу и уезжать из Голливуда, то есть сделать как раз то чего она всеми силами старалась избежать.